Слышу, ответил я, и двери лифта закрылись. Я пошел по коридору в комнату, которую здесь называют клуб. Несколько мужчин подняли голову, и я сразу же вышел в коридор. Мне не хотелось ждать в компании мрачных людей. Спустился вниз, купил сигарет. Закурил, сделал несколько затяжек, потушил сигарету. Потом вернулся в клуб. Ну, даже угрюмые лица лучше, чем одиночество. Я здесь уже девять часов, сообщил сосед. Буркнул я и вновь закурил. Потом огляделся по сторонам. На стене висел очень смешной плакат. Мы... Еще не потеряли ни одного отца. В комнату вошла сестра. Все головы повернулись к двери, как у кукол-марионеток. Кто мистер Керри? Это я. Я вскочил на ноги. Голова слегка закружилась. Вот везет, завистливо пробормотал сосед. Я здесь сижу девять часов. А он какие-то пять минут. Сестра улыбнулась и подошла ко мне. Все верно, кивнула она. Вы очень везучий человек. Конец озвученной книги. Читал Николай Казиев. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1993 год.